Глава пятая. Что-то кружит перед глазами. Если это я так видеть буду, грош цена всем профессорским усилиям. Стоило ли огород городить, чтобы увидеть перед глазами эдакую муть? Да еще и в сопровождении таких болевых ощущений. Как там в мультике, Шарик писал, лапы ноют, и хвост отваливается. Не знаю, как там насчет хвоста, но вот лапы ноют. Так это еще мягко сказано. Хренак? Ох и мать же твою! Как он сказал, через булавочный прокол? Заглянуть или меня всего через него просунуть? Потому что, судя по ощущениям, именно это сейчас и происходит. Тело только что в трубочку не сворачивает. И ведь не могу сделать ничего, руки как свинцовые. Про голову лучше и не вспоминать вовсе. Отрубиться бы сейчас и ничего не чувствовать. Блин, больно-то как? Чернота. Уже ничего не вижу. Муть исчезла. Стоило только мне приоткрыть глаза. Так. Зрение двоится, будто после пары стаканов. А сфокусировать? Попробуем. Уже лучше. Что тут у нас? Лес у нас имеется. хрен наш себе пельмень. И как я тут оказался? Ребята выволокли, чтобы в себя пришел? Сомнительно. Уж хотя бы и потому, что голышом бы не поволокли. Хоть куртку да накинули бы. А тут вообще голышом лежу. Холодно, между прочим. Вообще-то в том... Кто тут виноват, можно и опосля разобраться. Какой бы я тут сейчас ни находился, а ОРЗ никто еще не отменял. Какой вывод? Вставать надо. Искать какую-нибудь одежку и топать назад в деревню. Ох, и выскажу я нашим ученым умникам несколько ласковых слов. Или даже предложений. Встаем. Ну, точно как с бодуна. Повело в сторону. Упа. Счастливо удалось избежать столкновения со здоровенным пеньком. Как выяснилось, ноги тоже работают плохо. Сидим, восстанавливаем силы. Спине теперь не так холодно. Зато мерзнет то, на чем сижу. И неудивительно. Тут прохладно. Стало быть, и земля жаром не пышет. Ладно, сядем на пенек. Оп. Удалось. Тело понемногу приходит в норму. Кстати, ну-ка. Шрам на левой руке. Шрам на левом большом пальце руки в виде цифры один. Так, все в порядке. Тело свое собственное. Встаем. Ноги еще гудят, но в целом нормально. Руки-ноги? На месте? Голова? А думаю я чем? На месте и голова. Все прочее, насколько я могу видеть, тоже присутствует. Вопрос номер раз. Где я? Вопрос номер два. Куда идти? Место напрочь незнакомое. Лес, пригорки, словом у черта на рогах. Просветов никаких не вижу, звуков не слышу. Куда идти – неизвестно. Стало быть, вопрос номер два отпадает. По вышеуказанным причинам отпал и вопрос номер один. Никаких ориентиров, способных четко локализовать мое местоположение, поблизости не имеется. Снова вспоминаем классику. Если тебе все равно, куда идти, то не все ли равно, куда ведет эта дорога? Осталось дело за небольшим – найти дорогу. Встаю с места, попутно подбираясь с земли крепкий и относительно прямой сучок. Оружием его назвать еще нельзя, но на подручное средства вполне тянет. Описывая свое состояние, я несколько поторопился обозвать себя раздетым и разутым. По крайней мере, плавки на мне имелись, а вот с обувью было хуже. Приходилось вступать на землю осторожно, дабы не пропороть ступню об острый сучок. В связи с этим скорость моего передвижения была и вовсе смехотворной. Уж чего-чего, а всякого мусора на земле хватало». Спустившись в ложбинку и пройдя по ней, поднимаюсь на небольшой холмик. Лес тут не такой густой, я могу хотя бы оглядеться по сторонам. А вот если на дерево залезть, вон как раз чуть в стороне елочка растет подходящая, раздвигаю руками кусты и ветки и осматриваюсь по сторонам. Спереди лес, справа тоже лес. Налево смотреть не могу, мешают ветки, сзади ствол дерева. Перелезаю через пару ветвей. Здесь уже обзор получше. Снова лес, один лес вокруг. Стоп. А вот это что? Вдали виднеются какие-то непонятные сооружения. То ли стены, то ли башни. На фоне окружающего леса они смотрятся как-то мрачно, почти черные, без каких-либо особенностей. Отсюда не разобрать. Во всяком случае, какая-то цель появилась. Надо идти туда. Кто-то же построил эти сооружения. Значит, люди или, как минимум, дорога, должны там присутствовать. Подтягиваясь на ветках, чтобы спуститься вниз. И в этот момент пробившийся сквозь облака солнечный луч ярко вспыхивает на одной из башен, освещая, оказавшийся до этого черным, купол. Точно, это же купол, церковный купол! Стало быть, все эти башни, церковь, а точнее монастырь. Слишком уж много там строений для обычного сельского храма. Да и стены вокруг него вообще ни к чему. Спускаюсь на землю. Направление движения теперь более или менее понятно. Идти еще километров семь-восемь. Такими темпами раньше, чем к завтрашнему дню, я туда не поспею. Добывать огонь трением я не обучен. Стало быть, перспектива холодной ночевки в неприветливом лесу становилась более чем вероятной. Делать, однако, тут было нечего. Я потопал через лес в сторону монастыря. На мое счастье, выглянувшее солнышко, по-видимому, не собиралось больше прятаться за тучки, и его лучи, проходя сквозь крону деревьев, хоть как-то, но согревали. В лесу более-менее потеплело, и настроение слегка повысилось. Протопав таким образом пару километров, я присел на упавший ствол с тем, чтобы чуток передохнуть. Сижу, прислушиваюсь, посматриваю по сторонам. Тихо. Только какие-то пташки чирикают, звуки обычные лесные. Нормальная лесная жизнь. Уже собираясь вставать, я последний раз огляделся по сторонам, и тут что-то зацепило мой взгляд. Стоп. Что-то я увидел. Снова кручу головой по сторонам. Ветки, стволы поваленные, все не то. Но ведь было же что-то. Еще раз, только медленнее. Снова смотрим. Ветки, стволы. Стоп. На дереве виднеется поперечная полоса содранной коры. Или я первоклашка, или это след от пули. Подхожу ближе и рассматриваю ссадину. Точно. Это пулевой след. Прикладываю к нему палку и смотрю вдоль нее. В десяти метрах спереди палка указывает на здоровенную ель. Топаю туда и после недолгих поисков обнаруживаю след от пули. Небольшая дырочка, на первый взгляд, миллиметров пять. Значит, в реальности калибр не менее... Присядем и подумаем. Что мы имеем? Имеем мы в дереве дырку от пули калибра 7,62 или близко к этому? При том, что лес достаточно глухой. Какова вероятность на третьем часу гуляния по лесу обнаружить в дереве недавно выпущенную пулю? Для непосвященных отвечу. Такая вероятность стремится к нулю. Особенно в наше время, когда не так много людей с нарезными стволами бегают по лесу. Вывод? Или тут полно отморозков со стволами, или это не современный мне лес? И то, и другое радости не доставляет никакой. Идем в другую сторону, туда, откуда эта пуля прилетела. Даже если там бродит на всю голову отмороженный браконьер с нелегальным огнестрелом, полить в полуголого мужика он не станет, поскольку опасности от него не почувствует. По крайней мере, сразу этого делать не будет. А дальше уж я постараюсь его такой возможности лишить. Еще раз прикладываю к дереву палку и смотрю в ту сторону, откуда предположительно прилетела пуля. Лес как лес, ничего особенного. Намечаю себе ориентир и осторожно двигаюсь в ту сторону. Не то, чтобы я от кого-то прятался, просто лес тут достаточно густой, и валежника на земле хватает. Прохожу еще метров сто и спускаюсь в маленькую ложбинку. Начиная подниматься на склон, и вдруг останавливаюсь. Прямо передо мной на земле лежит обычная красноармейская пилотка. Не новая, достаточно затасканная. Она краем зацепилась за траву, а та ее сторона, что со звездочкой, лежит на земле. Осторожно приподнимаю ее кончиком палки. Пилотка, как пилотка, ничего необычного. Я таких видел великое множество. За одним небольшим исключением. Все они были там, в далеком сорок первом или в не менее далеком сорок втором году. Вероятность же встретить такой раритет в современном лесу была не просто нулевой. Она была скорее отрицательной. «Значит, что...» «Опять за рыбу гроши? Это что ж получается? Опять меня вынесло куда-то в невообразимое прошлое? Тоже мне, профессор! Нечего сказать, удружил! Взглянули в булавочную дырочку. Да так хорошо взглянули, что аж в нее и вывалились!» Хозяин пилотки отыскался через пару шагов. Здоровый парень, совсем молодой, лет девятнадцати. Он лежал ничком. Выброшенная вперед рука сжимала флягу в матерчатом чехле. Пуля попала ему в голову. Видимо, при этом пилотка и улетела вперед. Я прислушался. Тихо. Ни шума шагов, ни голосов. Судя по тому, что ссадина на дереве уже чуток заплыла смолой, стреляли здесь не сегодня. Как минимум, день уже прошел. Навряд ли неведомый стрелок все это время сидел тут в засаде. Стало быть, подходим. Форма обыкновенная, старого еще образца. Неудивительно. Встретить здесь солдата из кремлевского полка я и не рассчитывал. Сапоги. Нечищенные уже достаточно давно, подошвы стоптанные, давно их таскает. Вернее, таскал. Размер, на первый взгляд, вполне подходящий. Но в моем положении выбирать не приходится. И это сойдет. Так, форма налезла. Интересно, на кого и сейчас похож? Хорошо, хоть побриться утром успел. А, кстати говоря, это даже в минус тут пойти может. Парень-то не бритый. Щетина у него как минимум недельной давности. Ладно, с этим после разберусь. Что у нас еще есть? Спички в жестяном коробке. Сбоку вставлен черкаш. Пол коробка — это плюс. Холодная ночевка уже не грозит. Нож. Складной, несерьезный какой-то. Хрен с ним, на первое время обойдусь. Тряпочка какая-то. Зачем? Черт его знает. Пол кармана набита махоркой. Отчего так? Ремень. Хороший ремень, кожаный. На нем два подсумка. В одном одиноко болтается обойма патронов к трехлинейке. а сама винтовка где? Мне она точно бы не помешала. Однако поиски мои ни к чему не привели. Винтовку я не нашел. Да была ли она вообще? Может, парень бросил ее еще раньше, чтобы легче бежать было? Это, по правде сказать, ему не очень помогло. Судя по следам, бежал он издалека. Вон они еще видны на земле. Он именно бежал, шаги длинные. А вот тут он устал, хотел воды глотнуть, снял с пояса флягу и... и не успел. Стрелок подошел, перевернул тело и забрал документы. Карман на гимнастерке расстегнут и пуст. Может быть, и оружие он унес. Кстати, несколько минут поисков увенчались таким успехом. На земле отыскался след сапога. На след сапога погибшего он походил весьма слабо, а вот на след немецкого сапога в самый раз. «Значит, что? Сызного фрицы!» Костер и теплая ночевка отменяются. Зато во весь рост встает задача номер раз. Мне нужно оружие. И как можно скорее. Отыскав на земле подходящую ямку, кладу туда парня и накрываю ветками. Сверху придавливаю ветки здоровенным булыжником. А во не доберется до него лесное зверье. Выкопать для него могилу мне нечем. Нету даже карандаша, чтобы хоть что-то написать на надгробном камне. Топаю по следам беглеца, благо они видны неплохо. А крепкий парень был. Метров пятьсот он полез, уломился, что твой лось. Интересно, откуда он бежал? Ответ на этот вопрос отыскался достаточно быстро. Поднявшись на очередной холмик, я увидел впереди проплешину костра. Он давно уже потух, над почерневшими головнями не виднелось ни одного дымка. Вот откуда он бежал. Около костра я отыскал еще троих. Гимнастерки порваны, по-видимому, они погибли от разрыва гранаты. Вон след от этого разрыва виден около костра. А мой беглец, надо полагать, при этом уцелел и кинулся бежать. Но, несмотря на всю молодость и прыть, сделать это так и не сумел. Вопрос о том, кто были нападавшие, передо мной даже не стоял. На земле было полно следов от немецких сапог. Скорее всего, они пришли сюда утром, на огонек костра или на дым. Сейчас уже сказать невозможно. Подошли поближе и кинули гранату. Ребята у костра, скорее всего, спали или дремали. Среагировать на хлопок запала никто не успел. Покопавшись в зале, нахожу несколько уцелевших пости полу обугленных картофелин. В моем положении вообще деликатес. Висящим на дереве вещмешке нашлось немного соли и свернутая плащ-палатка. Больше еды никакой нет. Зато в траве подбираю пустой котелок. Будет в чем воды согреть. Заодно и сапоги заменил на более подходящие и менее затасканные. Оружие не нашлось и здесь. Единственное, в чем мне повезло, удалось разжиться патронами к винтовке. Их нашлось еще 18 штук. На поясе одного из убитых обнаружился плоский штык-нож от СВТ. Около костра нашлась также малая саперная лопатка в брезентовом чехле. «Ну что ж, по крайней мере, хоть этих ребят смогу похоронить». Перетаскиваю тела в ложбинку и, подрубив лопаткой склон, засыпаю их землей. Штык-ножом срезаю кору на куске дерева и вырезаю надпись «Трое неизвестных бойцов». Вот и все, что я могу для них сейчас сделать. Документов у них никаких нет. Надо полагать, и здесь немцы постарались. Кстати говоря, откуда они вообще тут взялись? Я имею в виду, конечно же, немцев. Пришли они, скорее всего, под утро. Земля была еще влажной. И следы их сапог, именно поэтому хорошо на ней отпечатались. А откуда могли прийти немцы поутру? Они тоже поспать любят. Значит, одно из двух либо это поисковая группа, либо рядом населенка или дорога. Скорее всего, именно дорога. Ехали мимо, увидели костер и пришли. Ну что ж, пойдем и мы по немецким следам. Предположение мое оказалось в общем правильным. В метрах в пятистах отыскалась дорога. Не бог весь что обычный проселок. Но, судя по следам от шин. Им время от времени пользовались. Я присел на поваленное бревно и призадумался. От своего первоначального маршрута я уже отклонился достаточно серьезно. И пилить сейчас через лес смысла не было ни малейшего. С другой стороны передо мной лежала дорога. Совершенно очевидно, что вела она к какому-нибудь жилью. В этом были как свои плюсы, так и весьма значительные минусы. Немцы пришли от дороги. Значит, они по ним ездят свободно и никого особенно не опасаются. Стало быть, те в населенке меня встретят, скорее всего, они. Печально. Не скоро я еще в тепле посплю. Присмотревшись к следам, я понял направление движения машин. Все они двигались от монастыря куда-то в неизвестном мне направлении. Хотя, почему в неизвестном? Если монастырь стоит в лесу, то ехать от него можно было как раз к более обжитым местам. Прикинем свои шансы. «Идти к немцам я, разумеется, не хочу. Ничего хорошего меня там не ждет. Ясен пень, что лучше идти к своим. Хотя и тут есть свои минусы. Во-первых, я не знаю, куда идти и где их искать. Во-вторых, у меня нет никаких документов, и я совершенно не ориентируюсь в окружающей обстановке. И вот это плохо. Объяснить все контузией или амнезией может и прокатить, а может и нет. И буду я иметь бледный вид, лежа у ближайшей сосны с пулей в башке». «Решено». Иду к монастырю, а там, там будет видно. До монастыря я не дошел, просто не успел до темноты. Поняв, что не успеваю, свернул с дороги в лес и начал искать место для ночлега. Таковое в скорости и отыскалось. Глубокая лощина, по дну которой тек ручеек. Выкопав ямку, развожу в ней небольшой костерок. Предварительно натягиваю сверху и чуть наискось плащ-палатку, чтобы отблеск от огня не был бы виден со стороны. полощине в сторону от дороги тянет сквознячок, так что дым на ней не учуют. Ну, и спать придется в полуха, так что незаметно ко мне не подойдут. Сон вышел тревожным, в голову лезла всякая чертовщина. Согласно кинематографическим канонам, мне полагалось сейчас истерически вопить и рвать волосы на всех участках тела. Впервые я ухнул неведомо куда в собственном теле и с совершенно неясными перспективами на обратный путь. И если во второй раз у меня были основания надеяться на помощь своих, то в данном случае таковая виделась мне сомнительной. Как там академик говорил, билет в один конец — совсем не радужная перспектива. Тем не менее, следовать голливудским штампам я не собирался. Руки-ноги на месте имеются, голова с ее содержимым тоже присутствует. Силы пока есть, одет, обут, даже кое-какое оружие в наличии. Еды нет, так в лесу что-нибудь да отыщу. Кроме того, маленькая зацепочка у меня все-таки была. В будущем о таком вот персонаже из новгородских лесов ничего известно не было. А значит, шанс на возврат все-таки есть. Обсуждать гипотезу о том, что известий могло не быть в связи со смертью персонажа, как-то не тянуло. С утра настроение не улучшилось. Было прохладновато, костерок мой уже потух, так что на мир я смотрел глазами сердитыми. Сожрав последнюю картофельную, сворачиваю плащ-палатку и топаю к дороге. Ночью тут никто не ездил и не ходил. Наклоненная вчера поперек дороги ветка так и осталась в своем прежнем положении. Пешеход, а уж тем более машина, неминуемо своротили бы ее в бок. Ладно, значит, я тут не один любитель поспать. Выхожу на дорогу и топаю дальше. Прошагав пару километров, согреваюсь, а вместе с этим появляется и бодрость духа. И тут еще и солнце снова выглянуло из затучек и в душе потеплело. Ках! Это еще что? как ках Выстрелы. Только где-то далеко. Немцы? Они один ли хрен? Кто бы это ни был, у него есть оружие. Возможно, что есть и еда, и уж во всяком случае информация. Вот пускай и поделится. Чем? А вот там и посмотрим. В темпе несусь на выстрелы. Они не затихают, хотя и на бой это не похоже. Опять по лесам немцы кого-то гоняют. Весьма вероятно. До них еще километра полтора, если не больше. Еще чуток, и надо будет уже осторожнее топать. Неравен час. Превращаться в дичь мне совсем не хотелось. Хватит. Набегался уже в свое время. Деревья стали редеть. Близко опушка леса. Так, тут уже осторожнее ползем. Да и выстрелы звучали совсем уж яственно. Бах! Ух ты! А это вообще рядом? Ляжем на землю. От греха подальше. Где тут стрелок сидит? Выстрел слева был. Куда же он стрелял? По мне? Вряд ли. Я уже тихо шел. А вдруг у него слух, как у летучей мыши? Загнуть левее? Пожалуй, хуже от этого уж точно не станет. Как это в известном фильме было. Ползет, ползет, ползет. Вот и я ползу. Запах. Сигаретный дым. А табак, между прочим, неплохой. Как бы и не ароматизированный. Да нет, не было в то время таких табаков. Просто хороший, вот и все. Интересно, а был такой табак в СССР? Ну, кое у кого был. Только вот представить себе его в этом лесу я мог с большой натяжкой. Ладно, берем за основу, что это немец, и ползем дальше. Бах! Черт, почти над головой. Где он? Да вот же, на дереве устроился. Там среди ветвей есть развилка, и в ней сейчас расположился немец. Знакомая форма, сапоги, сомнений нет. Перед ним в развилке Сучьев лежит винтовка с оптическим прицелом. Немец курит, в его руке зажата сигара. Вот откуда и запах. «Отто», — не поворачивая головы, орет немец, — «еще одного запиши? Того, что к мосту ближе? Так ты снял его раньше? Нет, этот лежит метров на пятьдесят ближе к нам. Я его, похоже, зацепил раньше, на перебежке, а вот сейчас добил уже окончательно». У меня он помечен как раненый. Ну, так исправь. Не будь таким педантом. Сделаю. Так это снайперская пара в засаде. Для них это развлечение. Впереди я вижу поле, и где-то там лежат красноармейцы, которых прижала огнем эта парочка. И я ничем не могу им помешать. Немец на дереве для меня недосягаем. Пока долезу, он пять раз меня продырявить успеет. Но ведь есть еще и второй. Или он тоже на дереве сидит? А пишет он тогда как? Тоже на сучок журнал положил? Осторожно смещаясь в сторону. Теперь надо прятаться еще от взгляда сверху. А это уже сложнее. Вот и второй. В небольшой ложбинке стоит мотоцикл, а чуть выше сидит на пеньке еще один немец. Перед ним на подставке треноги укреплена стереотруба. Около нее стоит небольшой складной столик. На столике лежит раскрытая тетрадь. Немец время от времени смотрит в окуляры стереотрубы и что-то записывает. Бухгалтерию ведет. Ну да, у них с этим строго. А оружие у него где? На поясе, пистолет. Все что ли? Нет, вон и автомат имеется. Лежит у него на коленях. А еще есть кто-нибудь? Не вдвоем же они сюда прикатили. Почему бы и нет, кстати говоря. Это надо полагать их тыл. Вот и ведут они себя достаточно раскованно. Вон снайпер даже курит на позиции. Ладно, парни, сейчас я вам обедно попорчу. Осторожно тащу из чехла лопатку. Как всегда, в такой момент она за что-то цепляется, лезет криво. Дернул же меня, черт, на пояс повесить. Сунул бы за ремень, надежнее было бы. Я весь покрываюсь холодным потом. Неровен час немцы вздумают обернуться. Тогда все, Амба. Добежать до сидящего могу уже и не успеть. У него автомат на коленях, только руку протянуть. Все. Успел. Лопатка в руке. Еще бы метр проползти, кусты уже закончились. Немец приник к стереотрубе. Йоган, чего тебе?» «Вижу еще двоих. Вон там, в воронке, правее ориентира номер три». «Сейчас посмотрю». Тянуть больше нельзя. Такого момента может уже и не представиться. Я и так уже выполз за время этого разговора из кустов. Назад могу и не успеть. Что под ногами. Камешков никаких скользких. Нет сучков ненадежных. Валежник далеко, не на пути. Коряга, ее обойти надо, может подвернуться под ногой. Скакиваю на ноги, прыжок, миную корягу налево, немец за столиком что-то почуял, голову поворачивает. Поздно. Удар лопаткой. С хрустом ломается черенок в моей руке. Но дело сделано. Фриц уже заваливается назад, голова его почти срублена. Отталкиваю в сторону безвольное тело и подхватываю у него автомат. Взвожу затвор и кубарем откатываюсь назад. Немец на дереве, надо полагать, услышал внизу какую-то возню. Во всяком случае, он настороже, винтовка в руках. Только вот назад ему поворачиваться неудобно, ствол дерева мешает. «Йоган, жить хочешь?» «Так, мой немецкий язык меня не покинул. Немец дернулся». «Понял, значит». «Хочу». «Тогда медленно вешай винтовку на сучок и слезай с дерева. И без фокусов». А то я наверчу в тебе столько лишних дырок, что мать природа побелеет от зависти». Говоря это, осторожно смещаюсь в сторону, в ложбинку. «По крайней мере, там я почти по пояс укрыт. И если у немцев есть кто-то третий, попасть ему в меня будет затруднительно». Снайпер вешает винтовку на сучок и осторожно слезает с дерева. «Повернись лицом ко мне, руки за голову и садись на землю по-турецки». Немец молча выполняет приказание. Это уже не молодой мужик, лет тридцать как минимум. Страха в его лице нет, держится он спокойно. Что вы сделали с Отто? Это с вашим вторым номером? Можете посмотреть направо, там лежит его голова. Вы ее срубили? Оторвал. Мне кажется, что в данной ситуации вам уместнее подумать о своей. Жаль. Это уже мой третий, второй номер. Не везет ребятам. А вам, стало быть, везет. Немец кивает головой. Он совершенно невозмутим. За двадцать лет сменить троих напарников не так уж и много. Что вы от меня хотите? Я не буду спрашивать вас о том, что вы делали здесь, это и так понятно. Меня интересует оперативная обстановка на сегодняшний день. На мотоцикле лежит планшет, в нем карта. Там вся оперативная обстановка по состоянию на вчерашний день. Показалось мне, или в кустах за спиной кто-то есть. я явственно слышал какое то движение чуть смещаюсь в бок теперь у меня за спиной еще и мотоцикл немец смотрит спокойно и даже с интересом на что вы рассчитываете спрашивает он меня фронт давно ушел вперед остатки ваших разбитых частей сейчас вылавливают повсюду у вас нет еды и боеприпасов медикаментов у вас нет ни одного шанса правая рука немца медленно опускается назад это интересно за каким рожном знаем мы эти фокусы Приходилось видеть, как люди таким макаром ножик носят. На Нидзе немец не похож, но если верить его словам, он уже двадцать лет на войне. Как-то выжил же. Сколько вам лет? Тридцать восемь, а что? Шорох со спины стал явственней. Точно, кто-то третий тут есть. Немцу тридцать восемь лет явно офицер. Скорее всего, заслуженный. Такого без охраны не отпустят. Второй номер — это не охрана, это помощь на позиции. Смещаюсь еще в бок. «Ага, а немцу это не нравится. Теперь он сидит ко мне в полоборота, и я вижу его правую руку. Ее пальцы уже касаются воротника куртки. Положите руки на колени, а то они у вас затекут». Немец молча выполняет команду. «Сколько вас тут?» Он медлит, оглядывает взглядом поляну. «А возьмем-ка его на понт. Голову своего второго номера вы уже видели? Еще один ваш солдат лежит вон там, киваю головой назад». Лицо немца резко меняется, и, не вставая с места, длинным, плавным движением он уходит перекатом в сторону кустов. В его руке непонятно, откуда появляется пистолет. Практически одновременно за моей спиной трещат кусты. Кто-то ломится на поляну. Ну да, все правильно. Тот, кто в кустах, меня не видит. Говорю я тихо, и кроме снайпера моих слов никто не разбирает. А вот падение его тела на землю слышно очень даже хорошо. Что может подумать тот, кто в кустах? то у нас началась драка, вот что. И рвануть на помощь. Ну-ну, флаг тебе в руки. Стреляю в снайпера, падаю на спину и высаживаю остаток магазина по кустам. Там что-то с грохотом рушится на землю. Надо полагать, незадачливый помощник. Бросаю на землю пустой автомат, выдергиваю из ножен штык и несусь в кусты. Точно, был третий. Вот он, бьется на земле. Моя очередь угодила ему куда-то в бедро. да так основательно, что он теперь света белого от боли не видит. Теперь уже и не увидит. Взмах штыком. Приплыл родной. Подхватываю из земли его автомат и бегу назад на полянку. Снайпер тоже еще жив, но при первом же взгляде на него понятно. Это ненадолго. У него пулями разворочено все брюхо. Подбираю с земли его пистолет. Хорошая и эффективная машинка Маузер HSC. Вот интересно, где он его прятал? Ладно, потом посмотрю. Бегу к дереву и снимаю оттуда винтовку. Хорошо ухоженный Маузер 98К, оптика вообще класс. Я и в наше время такую не нечасто встречал. Правда, и попадалось мне больше армейское, а ее к высокопрофессиональной отнести трудно. Видать, немец и впрямь мастер своего дела. Хрипс сзади был. Там же на дереве снимаю с сучка сумку с патронами. Всяко лучше будет использовать эти, нежели стандартные... Бегу к мотоциклу, по пути осматриваю снайпера. Документы в карман, пистолет он таскал в подмышечной кобуре. Снимаю ее и забираю с собой. Две обоймы патронов к пистолету распихиваю по карманам. В мотоцикле тоже нашлось много интересного, но это пока подождет. Лезу на место немца и осматриваю в прицел поля. На нем не видно никакого движения. Но ведь были же еще живые. Выбегаю на опушку леса и поднимаю винтовку над головой.